«Гости в лесном доме». Моника. 25 октября, воскресенье. Моника позволила Деборе тяжело опираться на нее и Натана, пока они помогали хромавшей женщине подниматься по тропе от причала. Моника сочувствовала ей. Причиной был не только холод. То неглубокое место, куда упала Дебора, было заполнено вонючей илистой водой и заросло камышом. От ее промокшей одежды исходил тухловатый запах, а волосы слиплись от ила и кусочков мертвых водорослей. Они медленно двигались вперед под барабанившим дождем, потому что заросшая тропа, ведущая к дому, тоже была грязной и скользкой. Колючие кусты, сбросившие листву, преграждали путь на поляну перед домом, и повсюду виднелись заросли мха и белесые грибы. Кажется, даже в ясные дни это место не получало достаточно света. «Странное место для дома», — подумала Моника. «Здесь, в сырой тени, под сенью горы, похожей на надгробие. За колючими кустами на них надвигались деревья. С высоты полета окрестные леса казались бесконечными и нарушались лишь неприступными горными хребтами, уходившими за горизонт. Ветви раскачивались на ветру». Лес поскрипывал и стонал. Толстые щупальца тумана обвивались вокруг дома. Здание было большим и двухэтажным, сложенным из огромных бревен, потемневших с годами. Ряд грязных окон наверху следил за их приближением, словно глаза, поддернутые мутной катарактой. Когда они приблизились к тотемным столбам, Моника посмотрела вверх. Подножия столбов до середины обросли мхом или шайником — На голове деревянного ворона с раскинутыми крыльями сидел живой ворон, похожий на судью в черной мантии. Она взглянула на Натана и убедилась, что он тоже изучает тотемы. Его лицо было напряженным, судя по всему, он испытывал не меньший страх, чем она сама. Эта мысль наполнила Монику странным и не вполне уместным негодованием. Ей хотелось, чтобы Натан нашел выход из положения, чтобы он спас ее, как рыцарь в сияющих доспехах. Глубоко внутри она осознавала, что хочет, чтобы Натан произвел впечатление на Стивена. Ей хотелось, чтобы Стивен завидовал Натану, а не относился к нему свысока. Как ни грустно, хотя муж обожал Монику, он иногда приводил ее в замешательство, просто оставаясь самим собой». Ей казалось, что это плохо отражается на ее репутации. Она не смогла сделать спутником своей жизни привлекательного альфа-самца, и люди относились к ней не очень серьезно, потому что она вышла за грибного профессора, который уже начал лысеть и округляться в талии. Ворон внезапно расправил крылья, и черной тенью слетел со столба под дождем. Он исчез в густых облаках, накатывавших из-за гранитной горы. Она оглянулась посмотреть, продолжают ли Стелла и Джеки спорить друг с другом. Но Стелла забралась в самолет и теперь вручала Джеки предметы багажа, а та передавала их Стивену, относившему вещи к дальнему концу причала. «Они выносят наш багаж из самолета», — обратилась Моника к Деборе. «Скоро мы отмоем вас и переоденем во все сухое. И Стив осмотрит вашу лодыжку. Он же врач. Я уверена, что он сумеет помочь». «Теперь уже Стив, а не Стивен», — осведомился Натан с другой стороны от Деборы. Моника, предостерегающе взглянула на него. В лесу раздался шум, треск, затем громкий шорох. Все дружно остановились и стали вглядываться в глубокую тень. Деревья вокруг шевелились и перешептывались друг с другом. Сердце Моники забилось быстрее. Лес казался разумным существом недовольным их присутствием. Натану нравилось думать о деревьях в такой антропоморфической манере. Он любил напоминать ей, что все они связаны под землей мицеллярной сетью, информационными магистралями, с помощью которых они могут общаться друг с другом, предупреждать о грозящей опасности, гибели или болезнях. От этого у Моники по спине пробегал холодок — Она даже отказывалась составить Натану компанию, когда он приглашал ее прогуляться за грибами в лес неподалеку от дома. Из-за него ли сказался ей злонамеренным существом. «Что это было?» — прошептала Дебора, широко распахнув глаза. Моника прищурилась, вглядываясь в темноту между стволами. Ей показалось, что она видела что-то черное, двигавшееся за деревьями, но потом оно пропало. «Наверное, это просто ветер чудит», — бодро сказала она. «Давайте лучше посмотрим, сможем ли мы войти в этот дом». Стивен подошел сзади с двумя сумками в руках. «Посмотрю, открыт ли дом», — буркнул он и пошел дальше. «А что, если там кто-то есть?» — окликнула Дебора. «Тогда они могли бы развести камин и приготовить нам ужин», — не оглядываясь, крикнул Стивен. «Но я сомневаюсь. Похоже, что дом годами стоял заброшенным». Он поднялся по широким ступеням крыльца и остановился на площадке перед дверью с рогами, прибитыми наверху. «Какого черта он вообще здесь делает?» — тихо пробормотал Натан. «Ты же слышал Манду?» — резко сказала Моника. «Как и нас его пригласили для оценки потенциальных возможностей этого места». «Это выглядит неестественно». «Но я в этом не виновата, не так ли? Перестань вести себя так, как будто я пригласила его сюда. Я понятия не имела». Дебору, прижавшуюся к ней, начала бить крупная дрожь. «Я и не винил тебя», — прошипел Натан. «Я сказал, что это выглядит неестественно, как странная случайность». «Это случайность, что Стивен руководит клиникой пластической хирургии, а я случайно возглавляю сеть магазинов здорового питания со службой доставки? У меня и у него есть успешный бизнес, Натан. Что странного в том, что нас обоих приглашают к участию в тендере за шикарный контракт? У тебя чрезмерно обостренная реакция». «Знаешь, что чертовски странно, Моника?» «Я совсем не вижу условий для этого шикарного контракта». «Это...» — он махнул рукой в сторону мрачного дома. «Это определенно не санаторно-оздоровительный курорт «Лесная сень» с услугами высшего класса». Что выглядело несусветной чушью с самого начала. Идея о том, будто пациенты после хирургической операции захотят лететь в такую глушь для восстановления сил. «По-моему, доктор Стивен должен был бы сам задуматься об этом». Если только он что-то не затевает. Она встретилась с мужем взглядом и начала понимать его опасения. Их вчерашний разговор эхом отдавался у нее в голове. Я откуда-то знаю Берта Кундера, но не могу припомнить, откуда, сказал Натан. И у меня нехорошее ощущение по этому поводу. А ты его спрашивал? Поинтересовалась Моника. Он сказал, что не помнит меня, но не может быть уверен на все процентов. А сегодня утром Моника заметила, как Берт внимательно смотрит на Натана за завтраком. Вероятно, он напрягал память, пытаясь что-то вспомнить. Или на самом деле вспомнил. Оба они также знали лицо Кэти Колмбурн по выпускам вечерних новостей, когда они жили в Ванкувере. Образ Кэти Колмбурн с микрофоном в руке — У Моники был нерасторжимо связан с кошмаром, который ей хотелось забыть, поскольку Кэти освещала тот самый инцидент. Моника могла думать о нем только в образном смысле, как о том самом инциденте. Отсутствие конкурентных подробностей облегчало ей совесть и позволяло думать о случившемся как о чем-то постороннем для нее. Но тот самый инцидент был громкой темой для новостей, поэтому Кэти было поручено освещать его. И Кэти Колбурн ничего не знает о моей связи с тем инцидентом. Вообще ничего. Мы смогли замять это дело, мы смогли остаться безнаказанными, поэтому нам не о чем беспокоиться. Но оставался Стивен, который тоже был нерасторжимо связан с тем самым инцидентом, и он находился здесь». Темный холодный ужас зашевелился в груди Моники. Что-то глубоко скрытое и непрошенное стучалось в стены, воздвигнутое в ее сознании вокруг старых воспоминаний. «Если б я знал, что он будет здесь, то не стал бы приезжать», — прошептал Натан. «Как ты можешь ожидать, что я проведу десять дней с...» «Этого не будет», — яростно вмешалась Дебора. Она задрожала так сильно, что лязгнула зубами. «Она...» «Стелла увезет нас отсюда. За, За завтраком мы отправимся домой. Все это ужасная ошибка!» Они подошли к крыльцу. Откуда ни возьмись, появилась Кэти Колбурн, снова снимавшая их на камеру. Моника вспыхнула от раздражения. «Вы не могли бы просто выключить эту дрянь?» — резко спросила она. Кэти опустила камеру и посмотрела ей в глаза. «Мне очень жаль», — невозмутимо сказала она, — «но вы все подписали...» «Мы подписались под поездкой на роскошный курорт, Кэти», — отрезал Стивен и застучал кулаком в дверь. «Так что можно обойтись без формальностей. Кэти нахмурилась. Стивен постучал еще три раза и крикнул. «Эй, там, внутри! Есть кто дома?» Только глухое эхо от ударов отозвалось на его крики. Сердце Моники учащенно забилось. Стивен пнул дверь ногой и дернул за ручку. Тяжелая деревянная дверь была не заперта и со скрипом отворилась. Стивен замер на пороге, напряженный, как струна, и явно готовый метнуться в сторону, если кто-то бросится на него изнутри. «Есть кто дома?» — спросил он в темноту. Молчание было ответом. Но казалось, будто дом выдохнул через дверь порыв влажного воздуха с душком плесени. Стивен шире распахнул дверь, подобрал сумки и вошел в дом. Моника, Натан, Дебора и Кэти последовали за ним. «Эй!» — снова громко крикнул Стивен. «Есть кто живой?» В полумраке медленно кружились пылинки, потревоженные звуком его голоса, Когда глаза Моники приспособились к сумраку, тени приобрели очертания. Они находились в пищеобразной комнате со сводчатым потолком, достигавшим второго этажа. Деревянная лестница поднималась на галерею с рядом дверей наверху. Исполинский каменный камин занимал центральное место у одной стены. Кожаные диваны и стулья с плавно изогнутыми ножками в виде Когтистых хлап были сгруппированы вокруг кофейного столика перед очагом. Длинный обеденный стол стоял возле арочного проема, судя по всему, ведущего на кухню. На кофейном столике находилась книга в кожаной обложке и нечто вроде шахмат с резными деревянными фигурками, расставленными на черно-белой каменной доске. Моника отпустила Дебору, оставив ее на усмотрение Натана, и шагнула дальше. Медленно поворачиваясь по кругу, она обозрела ее образную галерею наверху. Первобытные маски, жуткие лики с длинными жесткими черными волосами и разинутыми ртами висели на стене рядом с лестницей. На другой стене над старинной конторкой висело ружье и старая плетеная корзина для рыбы. Другую стену украшали картины, написанные маслом и заключенные в массивные рамы. В промежутках между ними были закреплены головы животных, обработанные хорошим таксидермистом. Олень, лось, оскалившаяся пума. Это место больше всего напоминало музей. Монике казалось, что они прошли через портал во времени и оказались в прошлом или в какой-то альтернативной вселенной. «Эй!» — снова крикнул Стивен. Сверху посыпалась пыль. Все задрали головы, пытаясь определить, откуда она летит. Над ними висела люстра, сплетенная из оленьих рогов, размером не меньше, чем Volkswagen Жук. «Здесь кто-нибудь есть?» — выкрикнул Стивен. Его голос слегка дрогнул. Звук раскатился по всему дому и вернулся к ним гулкими отголосками. Казалось, дом закряхтел, или это был лишь ветер, усилившийся снаружи и задувавший под стропилами. Боже мой, Стивен, прекрати орать, резко произнес Натан. Здесь никого нет. В камине послышался шорох. Все повернулись на звук. Шорох раздался снова, скрежет крошечных когтей по камню. Сердце Моники заколотилось. Они обменялись взглядами. Просто крыса или мышь, тихо сказал Стивен. Моника подошла к двери, ведущей из большой комнаты, и осторожно приоткрыла ее. «Смотрите», — воскликнула она, — «здесь есть огромная ванная комната с ванной и всем остальным». Она вошла внутрь нагнулась над ванной, потом повернула медный кран. В трубах что-то закашляло и зазвенело. Из крана пошла струя воды чайного цвета, из другого такая же. Потом вода начала очищаться и в трубах заухала, когда заработал насос, скрытый где-то внутри здания». «Вода должна поступать из колодца», — сказал Стивен, стоявший у двери. Натан подошел сзади, помогая Деборе. Кэти оставалась в большой комнате и продолжала снимать. «Или ее качают прямо из озера», — возразил Натан. Стивен неприязненно покосился на него. «Над ванной есть газовая колонка», — сказала Моника. «Она нагревает воду, проходящую по трубам». Она повернула ручку аппарата, и внутри заплясали язычки голубого пламени. «По крайней мере, у нас есть горячая вода». «Только не пейте ее, пока не прокипятите как следует», — предупредил Натан. «Дебора, милая, идите сюда». Моника протянула руку. «Сейчас мы поможем вам вымыться и согреться». «Натан, ты принесешь сумку Деборы». «Стивен, вы не могли бы посмотреть, есть ли здесь кухня с запасом еды, и можем ли мы приготовить себе чай или кофе?» Моника помогла Деборе дойти до деревянной табуретки под стихотворением, висевшим в рамке на стене. На вешалке было восемь полотенец. Она понюхала одно из них, и оно показалось ей затхлым, так как провисело уже довольно долгое время, но вполне чистым. «Может быть...» Кто-то из мужчин разведет огонь, крикнула она, когда Натан закрыл дверь ванной. Моника помогла Деборе снять мокрую куртку, стянуть обувь и носки. Вернулся Натан с ее сумкой. Он поставил сумку на пол и немного помедлил. Мне жаль, любимая, наконец произнес он. Моника кивнула. Все в порядке. Он накрыл ладонью ее щеку и силой повернул к себе. Это изумило и немного испугало ее. Он заставил ее смотреть вверх прямо ему в глаза. Все будет замечательно, твердо сказал он. Она сглотнула, глядя на него. Да, все так и будет, сказал он. Мы прорвемся. Вместе с этими словами пришли нежданные чувства. Она часто заморгала. Натан любил ее. Ради нее он готов был сдвинуть небо и землю. Возможно, ее ответная любовь была не такой сильной, и это причиняло ему боль. Возможно, она подтолкнула его слишком далеко, стала чересчур невнимательной. Но здесь, где Стивен и Кэти Колбурн вернули ей воспоминания о том ужасном времени, она осознала, что нуждается в нем, а он нуждался в ее поддержке потому что они разделяли тайну, способную погубить их обоих, вместе со Стивеном. И бремя, наложенное этой старой тайной, было бы невыносимым для одного человека. Натан повернулся, собираясь выйти. Но когда он начал закрывать за собой дверь, она позвала его. «Оставь ее приоткрытой, хорошо? Только маленькую щелочку». Их взгляды встретились, и он почти незаметно кивнул. Моника повернулась к Деборе. Только тогда она обратила внимание на слова, вышитые крестиком на обрамленном холсте над головой Деборы. «Прокляты те, кто согрешил, и покрывает ложью дела свои, ибо чудище восстанет изнутри, и они раскаются в содеянном». Она замерла и увидела выражение своего лица в покрытом ржавыми пятнышками зеркале над старой фаянсовой раковиной. «Что случилось?» — спросила Дебора, заметившая внезапную перемену. «Я... Нет, ничего. Все в порядке. Вам нужно будет помочь устроиться в ванной?» — спросила она и наклонилась, чтобы открыть краны. Но в ее сердце поселилось новое беспокойство.